Изабель Фильоза, «Поверь, я люблю тебя». Анне, которая прежде чем стать моей бабушкой, была матерью моего отца. С надеждой всем родителям, неспособным увидеть, какие раны, сознательно или нет, они нанесли своим детям. И с живейшей благодарностью всем, кто раскрывает сердца предкам и потомкам своим. Введение Подожду вас внизу. Незаметно удаляюсь и тихонько закрываю за собой дверь. Мать с дочерью стоят, обнявшись. Не хочу нарушать вновь обретенную задушевность их отношений. Спускаюсь по лестнице, ведущей из моего врачебного кабинета, с чувством, что сделала свою работу. Который раз волшебство оправдало себя. Отношения, казавшиеся такими конфликтными и обреченными, превратились в нежную и конструктивную связь. Мне нравится помогать восстановлению диалога двоих, способствуя связи, основой которой служит любовь. В психотерапии часто заходит речь о родителях. На сеансы психотерапевта их приглашают реже. Говорить о душевных ранах, нанесенных в детстве – банальная вещь. Реже ищут способ их поправить при активном участии самих родителей. Мне уже много лет случается все чаще принимать родителей своих пациентов. И эти сеансы чрезвычайно эмоциональны. Впервые это произошло 15 лет назад. Одна женщина призналась мне в чувстве беспомощности при общении с теми, кто произвел ее на свет. «Они не слушают меня», — говорила она. «Тебе-то легко советовать мне, дескать, просто поговори с ними. Ты ведь их не знаешь». «Я хочу поговорить с ними при тебе». Я согласилась. Родители тоже отнеслись к этому благосклонно. Эта сцена была для меня одной из самых прекрасных за весь мой опыт психотерапевта. Мы условились беседовать целых два часа, чтобы времени хватило на все. Отец с матерью, нарочно для этого приехавшие из провинции, выслушали дочь. Они разговорились и признались себе в том, Чего все это время не могли сформулировать вслух. Было много слез. «Папа, мне 45 лет, а я впервые вижу, как ты плачешь». Под конец первого часа они уже обнимали друг друга. Так я и открыла благотворное воздействие облегчающего постороннего в семейных отношениях. Мое вмешательство сводится к минимуму. Мне достаточно высказать некоторые правила поддержки и условия совместной работы и попросить уважать их. Волшебство сотворяет не мое присутствие, а пространство, где можно говорить и слушать, не обвиняя и не осуждая. Окрыленная первым опытом, я принялась повторять его вновь и вновь. Сколько раз я слышала, «Ты впервые говоришь мне, я люблю тебя. Ты никогда мне такого не говорил». Я и представить не мог, что ты так страдаешь. И сама каждый раз бывала взволнована. Иногда достаточно такой малости. Сколько же родителей нуждаются в разрешении и легком ободрении, чтобы осмелиться и открыть свои сердца? Когда моим клиентам удается преодолеть сопротивление и пригласить родителей, примирение тут как тут. Самые строптивые раскрываются, только бы настал подходящий момент. Несколько неудач побудили меня сделать эту работу более утонченной. Если такая встреча случается во время лечения слишком рано, родители не слушают или не понимают. Причины этого мы проследим далее. Всевозможные психологи, психоаналитики, психотерапевты, психиатры, мистики, священники, философы говорят о родителях, причиненных в детстве травмах и о прощении. Сколько же чернил пролито ради разговоров о прощении? Вопрос важный, и позиции тут часто противоположны. Есть сторонники необходимости безусловного прощения, по той простой причине, что речь идет о наших родителях, и гневливость в их адрес – штука скверная. Но есть и такие, они встречаются реже, кто считает прощение невозможным и рекомендует соблюдать дистанцию по отношению к своей семье. Вовсе не имея предвзятой установки по теме «Прощать или нет?», я более чем 20 лет наблюдала, как сотни людей отдаляются от родителей. Многие из них простили, но многие нет. Мне показалось, что прощение не есть самоцель. Оно происходит или не происходит, как заданный маршрут, в результате чего я и пришла к выводу, что это не цель. Это подарок. Прощение, дарованное слишком поспешно, дает ранее рассосаться, но не исцеляет. Иногда снимает напряжение, давая иллюзию освобождения, но не избавляет от глубокого скрытого страдания. Сколько людей, заявлявших, что простили своих родителей, при этом по-прежнему испытывают бешенство по отношению к другим или к ним же, свидетельствующее о подавленных эмоциях. Прощение – не инструмент для исцеления от ран. Оно не так уж необходимо для освобождения от прошлого, зато необходимо для восстановления задушевности и близости. Прощение – жест любви, исправляющий отношения. Я все больше работаю над примирением, ибо верю в способность каждого открыться другому. Верю в силу эмпатии, любви и слов в восстановлении поврежденных отношений. При этом, прежде чем признаться самим себе, нужно пройти внутренний путь выздоровления. И тут есть риск еще ухудшить положение дел. Если вы еще захвачены чувствами из прошлого, встреча грозит стать конфликтной. И прежде чем рассказать об этом, я проведу вас по всему терапевтическому процессу. Набросав итог ваших отношений с родителями, мы пройдем этап за этапом. Бывают раны, вызванные обстоятельствами, природой, землетрясениями, извержениями вулканов, наводнениями, обществом, социальное неравенство, войны, школой. Отнюдь не собираясь недооценивать ни их важность, ни значение, мы в наших личных историях людей и их страданий в этой книге о примирении с родителями займемся только травмами, которые наносили именно они, напрямую и опосредованно. Определив оставшиеся у нас шрамы, вновь погрузимся в прошлое, чтобы воскресить уже пережитое. И потом услышим голоса родителей. Это будет полезно для понимания того, что с ними происходит. Это прояснит нашу историю, сможет придать смысл некоторым из наших интуитивных ощущений. Мы научимся толерантно относиться к двум реальностям, не подавлять или сдерживать чувства, когда выслушиваем другого. Во время такого путешествия в интимность речь не о том, чтобы замкнуться внутри бинарной оппозиции «хорошо-плохо», а о том, чтобы проникнуться пониманием сложности человеческого бытия. Какими бы ни были мотивы, побудившие наших родителей делать именно так, как они сделали, у нас есть право почувствовать и выразить свой гнев, чтобы доставить удовлетворение самим себе. Гнев, обращенный против родителей, этап, порождающий многочисленные и иногда бурные реакции. У сопротивления такого рода много истоков. Мы изучим их, чтобы преодолеть и сперва войти в контакт с самими собой, а уж потом осмелиться на встречу с нашими родителями. Письмом или тет-а-тет, или лучше встретиться у психолога. В любом случае необходимо подготовиться, чтобы быть понятым. Если подъем на такую гору окажется слишком крут, что ж, усилия стоят того. Не останемся безразличными, осмелимся реконструировать отношения, столь богатые, смыслом. Хочу здесь поблагодарить всех, кто доверил мне свои истории и чувства как психотерапевту или во время наших занятий, и кто позволил опубликовать их письма. Иногда я соединяла чьи-то жизненные пути, чтобы сделать понятнее определенные психические механизмы изменила некоторые детали, соблюдая принципы профессиональной тайны. Кроме оговоренных случаев, все имена вымышлены. Какими бы безоблачными ни были ваши нынешние отношения с родителями, прослушивание этой книги может породить у вас разные чувства. Если вам кажется, что вы давно уже прошли через все это, проверьте как следует. У истоков слишком поспешного прощения часто лежит страх вступить в конфронтацию с родителями. Осторожнее, вы лишь консервируете симптомы. Никогда не торопитесь. Вам может захотеться прибежать к вашим родителям и вывалить на них все, что у вас накипело. Возможно, вы почувствуете облегчение, но создадите ли настоящий диалог? Это был бы переход к действию, как выражаются психологи. Иными словами, импульсивный порыв с целью избежать истинного осознания всего происходящего в вас сейчас. Рассчитайте, сколько времени нужно для созревания. Прибежав слишком быстро, вы перескочите через полезные этапы. Подумайте еще, интерпретируйте. Записывайте ваши чувства, эмоции, мысли в особые тетрадки. Счастливо пройдите этот путь примирения с вашими родителями. Я всегда рядом с вами. Сноска. Вы всегда можете задать мне вопрос по этой книге на сайте www.filiazad.net.